Глава сороковая. Музыка, казалось, не умолкала несколько дней подряд. Праздновали свадьбу князя всем Новгородом. Повсюду на улицах стояли угощения, бочки с медом. Народ гулял с рассвета и до заката. Были и танцы, и развлечения скоморохов, потешные бои и многое другое. Я устала от этого всего еще в первый день. Искренне не понимала, как князя отмечают праздники неделями. Никакого здоровья не хватит. Когда все вернулись из собора, где обвенчали Александра и его невесту, гостей проводили за роскошно накрытые столы. Сыпались здравицы, тосты. Молодым желали процветания и побольше ребятишек. Александра рдела, как маков в цвет, а князь натянутый улыбался гостям. Я хотела отсидеть пир незаметно и пораньше уехать домой к тетке. Только не вышло. Понесли дары молодожёнам. После каких-то родственников Александры наставал мой черед о чем меня предупредили слуги. Меня сопровождали Ратмир, Видогор, Архип и сестры. как того требовали приличия. В резном сундуке, выстланном алым бархатом, лежала Библия и иконы. Поясам отвели другой ларец. Брови великого князя поползли кверху от изумления. Книга в эти времена сама считалась дорогим подарком. Делается каждый экземпляр вручную, обычно монахами а украшенная золотом и драгоценностями, она стоила целое состояние. «Откуда такая красота в Словенске?» — не удержался великий князь от вопроса. «Библия изготовлена специально для свадьбы Александра, моими мастерами», — ответила я с поклоном. «Добро, постарались на славу», — довольно кивнул Ярослав Селдович. «Постой, ты та самая княжна, что одна город от ливонцев защитила». «Да на Чудском озере с моими сыновьями билась». «Не одна великий князь», — улыбнулась в ответ. «Дружина моя билась, кудесники, и я лишь помогала». «Скромна», — кивнула великая княгиня. Читая великих князей, сидела рядом с молодоженами. «Хорошая невеста для одного из наших сыновей». Я покрылась мурашками. «Не хватало, чтобы меня сейчас засватали. И ведь не откажешь». Отец Ерамила Владимировна попросила после битвы свою плату. Вмешался Александр. Глазами княжич буквально пожирал меня. Столько затаённой страсти было в них. «И какую же?» — нахмурился отец жениха. «Позволить самой выбрать себе мужа». «Ни деньги, ни войско?» Изумилась Ростислава и глядела теперь на меня с уважением. «Ты мудра не по годам, девочка. Не ошибись в выборе». Великий князь сдвинул брови, о чем-то задумавшись, а потом хлопнул себя по колену. «Так это же ты заставила Ливонцев работать!» Расхохотался он. Челобитный мелодмастера и сына! И меня забросал!» Дюже не понравилось ему, что благородных людей, как сермяжников каких, отрядили на постройку крепости. «Молодца! Я велел и другим так делать. Будет, кто еще на нас напасть решится. Когда отпускать их собираешься?» «Великий князь, мы посчитали убытки, что нанесли ливонцы. Я вычла выкуп, который привез ланмейстер. Остальное разделила на пленных воинов. Каждый месяц мы считаем, сколько еще им осталось отработать». Великий князь захохотал, пуще прежнего. «Ишь как, значит, все по совести, и придраться не к чему». «Добро», — так ландмейстеру и отвечу. «Пуще ли еще работников присылает, или ждет, пока рыцари камни для крепости натешут». «Права ты, Ростислава, славная невеста. Но коли уж сын мой слово дал, так и я не велить тебе не стану. Ступай с Богом». Еромила Владимировна доволен тем, как город от отца почившего приняла под свою руку. Я поклонилась и отступила, заметив, каким взглядом провожала меня жена Александра. В ее взоре не было ненависти. Злорадство и холодное торжество. Сплетники и тут постарались. Жаль, не враг я ближним князя. Вернулась на место. Духа зала буквально душила меня. Оглянувшись, отыскала среди челяди Смилну. Тихо послала к ней чарами холодок, кто коснулся руки девушки. Тихо послала к ней чарами холодок, что коснулся руки девушки. Умница, все поняла, подошла ближе. «Выведи меня отсюда», — попросила я. Ловко лавируя, точно рыбка в воде, между чашниками и стольниками, девушка вывела меня в сад позади терема сядь, княжна». Подошли мы со смелой к скамье. «Спасибо тебе. Погуляй тут немного. Хочу побыть одна, а потом вместе вернемся на пир». Девушка, кивнув, удалилась. Я откинулась на березу, что росла подле скамьи. Вдохнула свежего воздуха и прикрыла глаза. Не знаю, сколько просидела так, только по коже вдруг разлилось неприятное ощущение. Будто за мной наблюдают. Чуть приоткрыла глаза и заметила паренька, что-то малюющего угольком на дощечке. «Эй, ты!» — окликнула его. Поди сюда!» Юноша замер, покраснел и потопал к скамье. «Не вели гневаться, княжна?» Поклонился он неловко. «Покажи свой рисунок!» — протянула руку к дощечке. Паренек, дрожа, отдал его мне. А ведь художник талантлив. С портрета смотрела я сама, даже нарисованная угольком, будто живая. «Красиво!» — разгадывала рисунок. «А портрет мой написать сможешь?» «Да, княжна», — поклонился парень. «Как скоро? Мне уезжать надо из Новгорода». Юноша что-то прикинул в мыслях. «На третий день привезу». «В дом Боярина Евсея Лукьяныча». «Кто ж не знает, где остановилась ледяная княжна?» Усмехнулся парень. «Вот как меня прозвали, оказывается». «Тогда жду», — улыбнулась я ему. «Деньги нужны на краски или кисти?» «Не», — мотнул головой парень. Я при монастыре живу, там все есть. Только потом пожертвую что-нибудь на храм. По рукам. Беги, мастер. Парень, улыбнувшись, просиял и скрылся посреди деревьев сада. С кем-то беседовала. Видогор очутился поблизости, даже не приметила, как. Художник отыскался, хочет мой портрет написать. Вот как. Любопытно. Послушник, небось, местного монастыря. Верно. Как ты догадался? Боюсь, не понравится тебе его труд. Они ведь иконы пишут, не так, как обычных людей. Он мне наброски показал, очень даже неплохие. Поживем, увидим, хмыкнул наставник. Я же по другому поводу подошел. Слух до меня дошел, что войски княжеском недовольство назревают. Отчего же? После сражений много чадных воинов остались неприкаянными. Всех их Александр по свое крыло взяла. «Да ты знаешь, ратники их не сильно привечают. А теперь и вовсе злиться стали. Дескать, не желают они рядом с полумертвыми жить, да за одним столом сидеть. Так, а я тут при чём? И спроси их в свое войско. Князь тебе не откажет. Сам рад будет их с глаз подальше спроводить. «Не получится. Как же мне к Александру с такими разговорами подобраться? У него же свадьба». «Я сам побеседую с ним». «С этого и надо было начинать, хитрец», — погрозила пальцем Видогору. «Ведь давно все решил?» «Твоего разрешения спросить надо было?» «Больно мне видеть чадных. Только теперь понял, какую ошибку совершили когда-то князья, дозволив из живых людей послушных кукол делать. Я ведь частенько в тру городище наведываюсь. Учу чародеев, и сердце кровью обливается. Как вспомни, сколько лет жизни для них потеряно». «Теперь понял ты, Ведогор Добраныч, почему так пеклась о них?» «С самого начала не верила, что совсем они утратили человеческий разум и чувства». Иногда простой девице откроется то, что и великий князь узреть не в силах. Пока не в силах. Думаешь, получится у нас убедить князей перестать неволить людей? Не хочу загадывать наперед, нахмурился Видогор. В каждом дне свой смысл. Если ступила на эту дорогу, значит куда-то судьба тебя ведет. Поглядим. Я досидела на пире, сколько положено, и при первой же возможности уехала домой к дядюшке с Ратмиром и Смилной. Как же устала. Бухнулась на кровать даже не раздеваясь. Дома, когда стены возвидела, так не выматывалась. Печаль у тебя на сердце, ответила мудрая моя помощница. От нее и сила душевная убавляется. Ничего, скоро вернемся в Славенск и все забудется. Я прикрыла веки, вот бы так и было. Всколохнула наша встреча все чувства у меня в душе. Дома не до печали, дела заботы. Про вас Милна. «В своей вотчине полегче станет, остынет сердечко ретивое. Стану жить спокойно, а там и мужа себе подберу, пока великий князь не передумал. Может, из род мира выйду. Рот у него древний, боярский, и сам мужчина ко мне внимателен. Не станет он поперёк меня лезть, да в планы мои вмешиваться». Мама говорила, что муж — это прежде всего друг, потом уже любимый. Можно из-за Ярослава, да только не лежало сердце к нему совсем. И помнился тот разговор, когда делили меня князья, будто вещь. До сих пор передергивал от воспоминания. Никак о любимой говорил обо мне Ярослав, как о желанной добыче. Вряд ли позволит он мне жить своим умом. Запрет в тереме за шитьём с мамками и няньками. Я же так не смогу.